ЭПИЛОГ Герцогиня Карлайл с волнением ожидала письмо, которое послала сама себе много лет тому назад. Тревога за судьбу сына в этой огромной войне, которая охватила весь мир, не оставляла ее. Супруг при этом спокойно читал газету, сидя в кресле у камина. С годами его стали беспокоить колени. «Не волнуйся, дорогая». Не глядя на Анну, произнес уже пожилой джентльмен. Ты же сама сказала, что письмо должно прийти только двадцатого числа. Чарльз, сегодня — Нетерпеливо напомнила леди. Да? Чёрт, я совсем состарился. И это сказал человек, который недавно упал с дерева. Недовольно нахмурилась герцогиня. Бекки хотела яблок. Пожав плечами произнес недовластный мужчина. Ваша внучка — настоящий сорванец. Вполне могла сама залезть на дерево, а не загонять туда престарелого деда. Наша внучка не желала нарушать ваш запрет, — хмыкнул любящий дед. Вы разбаловали детей, ваша светлость. Теперь в конец разбаловали внуков. А Бекки так вообще неуправляема. Поджав губы, высказалась Анна. Признаю, я много им позволяю но «Ну и ты признай что от этого они любят меня сильнее чем тебя дорогая лукаво улыбнулся герцог если воровать сладости для них с кухни они будут любить любого чарльз снисходительно парировала леди теребя свое жемчужное ожерелье ты могла сказать это про бенджамина александру и элизабет но внуки любят меня не за это я классный дед признай настаивал джентльмен отклонив край газеты. «Ты сумасшедший дед! Как тебе могло прийти в голову залезть на дерево и к тому же сорваться с него? Тебе семьдесят, Чарльз. Ты забыл? А тебе шестьдесят, моя сладкая. И этот факт не мешает тебе носить весьма безнравственное белье. Еще чего? Мне его дарит муж? Что я должна делать? Отказываться?» С улыбкой леди подошла к мужу и, сев рядом на пуфик, положил руки на его колено. «Как думаешь, все будет хорошо?» «Твоему сыну сорок лет, он генерал. Что ты хочешь услышать от меня?» «Я рассказала ему все, что знала Первой мировой, еще в детстве». «Первой? Будет еще одна?» С тревогой спросила Анна. Мы этого уже не увидим, сладкое. Философски отозвался любимый. Тихо вздохнув, герцогиня мягко посмотрела на супруга. За прошедшие сорок лет они не раз шокировали общество, открыто выражая чувства. Леди вздыхали и завидовали любви и туфлям леди Карлайл, которая так ни разу не призналась, где приобретает свою обувь. Чарльз никогда не скрывал, что безмерно любит жену. Они были самой крепкой и любящей парой среди высшего света. Даже появилось высказывание «Любовь, как у Карлайлов». Анна не раз давала балы, становившиеся событиями сезона. Герцог за прошедшие годы заработал репутацию очень дальновидного человека. У них было трое детей — старший сын и две близняшки-дочери. Чарльз любил и баловал детей сверх меры. Иногда даже приходилось выслушивать недовольство жены по этому поводу. Но мужчина стойко справлялся с гневом Анны, обхватив ее крепко за талию и беспрестанно целуя, пока она ругала герцога. А когда появились внуки, с Чарльзом вообще не было сладу. Но самой большой любимицей деда была маленькая Бекки. Самая младшая и единственная девочка среди внуков герцогской четы. «Письмо, ваша светлость». Анна, стремительно вскочив и подойдя к дворецкому, выхватила из его рук долгожданное послание. Руки задрожали, когда она узнала конверт. Распечатав его, едва не порвав, леди, нахмурившись, прочитала несколько строчек. Спустя мгновение она облегченно произнесла. «Ох, слава богу! Наш сын вернется целым и невредимым». Я и не сомневался, сладкая. Он же наш сын. Скинув бровь, спокойно высказался герцог. «Война никого не щадит, Чарльз», — печально произнесла пожилая леди. «Нас с тобой оберегают боги, — соединив судьбы. Не думаю, что они были бы столь жестоки к нашим детям». «Дай бог так и будет, мой неверующий муж. Мог бы хоть на старости лет пойти в церковь со мной». «Я не религиозен, сладкая. Никогда не был и вряд ли стану, прожив жизнь полного атеиста. Но ты не можешь отрицать того, что произошло с нами. Так в этом не было ничего от католической религии. Я поклонился индуистской статуе. В их богов я, может, еще верю. Так что считай меня язычником». «Это лучше, чем атеизм», — Вымученно хмыкнула Анна. «Но прошу, больше не надо устраивать жарких дискуссий со священниками. На последнем ужине мне показалось, что отца Роберта хватит удар». «Нечего лезть ко мне с проповедями», — проворчал герцог. Леди едва сдержала улыбку, вспоминая, как покраснел священник в споре с ее мужем. И так было всю их жизнь. Герцог не раз шокировал высшее общество прогрессивными взглядами и высказываниями. Когда ему говорили о возмутительности нарядов или поведении супруги, Герцог лишь усмехался и говорил, что зависть плохое, нехристианское чувство. Со временем все привыкли к тому, что Чарльз поддерживает супругу в любых сумасбродствах, не зная, кто на самом деле чудак в их паре. Не разбывало, что их заставали целующимися в саду на светских раутах. Однажды. Некая леди пыталась открыть глаза Анне на шокирующее поведение её супруга, не зная, что дама, которую видели в объятиях ее мужа, была сама герцогиня. Анна с улыбкой призналась в этом. К тому моменту она была уже молодой бабушкой. «Я тебя люблю, сладкая», протянув руку, сказал Чарльз из кресла. Леди подошла ближе и, взяв за руку, Присела на подлокотник его кресла. «Я тоже люблю тебя, родной», — мягко ответила герцогиня. «Не надо больше лазить по деревьям. Я чуть не упала в обморок, увидев из окна, как ты рухнул». «Ну-ну, сладкая», — рухнул. «Это слишком для описания, как я не очень изящно спрыгнул с дерева». «Ты рухнул, Чарльз? Не спорь. Если бы все было иначе...» почему ты продолжал лежать на земле, когда я подбежала к вам с Бекки? Мы ели яблоки. Ты лежал и стонал. Так они были очень вкусными. Я от наслаждения стонал. Невинно сообщил герцог. И Бекки сказала, что ты матерился. Тихо добавила Анна. Сдала меня, да? Недовольно заворчал Чарльз. Но меня она любит не меньше, чем тебя, дорогой. — хмыкнула леди. Супруги одновременно рассмеялись. Они никогда не могли ругаться долго, начиная улыбаться друг другу. Поцеловав руку жены, герцог, как часто бывало, произнес. «Не отпускай мои руки, сладкая. И ты не отпускай моей, родной. Никогда», — прищурившись, ответил Чарльз.